Глава тридцать «Кажется, я просидела в полумраке целую вечность, находясь в полусогнутом состоянии рядом с Эваном. Произошедшее никак не укладывалось в голове. Не может быть, что со мной подобное произошло. Какой шанс попасть под горный обвал? Минимальный! Горы раскинулись на огромной площади, и одна маленькая Джень, по сравнению с ними словно песчинка. Почему именно на эту песчинку Обрушились неприятности, а не на другое, более безлюдное место. И еще страшит, что там, за этими валунами, перегородившими нам путь к свободе? Что с теми, кто сопровождал важных персон? А Лилис, как представлю, что она лежит среди камней, изломанной куклой, то все холодеет внутри. Хочется выть и грызть эти проклятые валуны зубами, лишь бы выбраться и помочь своей служанке, уже ставшей почти подругой. Несколько раз отчаявшись, попыталась надавить на камни, но они даже на миллиметр не сдвинулись. Зато лорд Дакс был спокоен. Закрыв глаза, он отрешился от всего и делал вид, что спит. А может, и действительно заснул. Его вид выбешивает похлище моей беспомощности. «Как вы можете быть таким бесчувственным чурбаном?» – прошипела я, не выдержав и ткнув его в бок. «Хотите, чтобы вместе с вами плакал?» Не открывая глаз, тихо спросил он. «Нет, но проявите же хоть какие-нибудь эмоции!» «Я и проявляю спокойствие и терпение. К тому же щель слишком мала, и воздуха к нам через нее проходит мало. Чем больше будем нервничать, тем сильнее станем дышать. Так и сожрем весь воздух раньше времени. Поймите, Джейн, что мы ничего не можем сделать, кроме одного» дожить до прихода помощи. «А она точно придет?» с надеждой маленькой девочки, спросила я у него, перестав хлюпать носом. «Конечно», — заявил Эван и внезапно усмехнулся. «Сейчас почему-то вспомнил ваши стихи про горы. Как там было? И не похож на склеп тот камень, что покой тебе подарил? Красиво! А вы еще про горы что-нибудь знаете? Не помню, хотя... От чего то от уверенного голоса Эвана я успокоилась. Про горы же, покопавшись в памяти, вспомнила еще одни строчки Высоцкого. Папа, как истинный геолог, очень любил его и часто пел под гитару. Ну вот, исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду скользя, и в мире нет таких вершин, что взять. Нельзя, продекламировала я, с каждым словом все больше и больше воодушевляясь. Почему-то эти простые слова придавали сил и веры в лучшее. На Дакса они произвели похожее впечатление. Я бы этого стихоплета всю жизнь бесплатно кормил, поселив в лучших комнатах своего замка, немного помолчав, признался он. Ведь действительно, нет таких вершин, что невозможно преодолеть. А мы с вами, Джейн, Даже не на вершине, а в маленькой уютной норке. Выберемся обязательно. — Не такая она и уютная, — возразила я, но уже больше по привычке. — Вы просто со мной под прошлый обвал не попали. Тут еще очень хорошо, и камни не давят на грудь. Отвечать ничего не стала, так как поняла, что просто хочу помолчать. Так и просидели до ночи в тишине, время от времени делая маленькие глотки из фляги Эвана, чтобы смочить пересохшее горло. Незаметно для себя, уснула. Снился мне отец с гитарой. Он сидел у костра и пел какую-то незнакомую бардовскую песню. Потом вдруг замолчал, отложил инструмент в сторону и, пристально посмотрев в глаза, сказал: Ты совсем справишься, дочка, верь в себя и в хороших людей. Хотела ему ответить, но, несмотря на все старания, не смогла. Одно лишь мучание срывается из онемевших губ. Начинаю кричать пытаясь выдавить из себя хоть слово. «Тихо, тихо!» Успокаивающий голос заставляет прийти в себя, сбросив на вождение сна. «Понимаю, что моя голова на коленях у Эвана. Он же нежно гладит меня по волосам и, как заведенный, твердит это. Тихо!» «Вы кричали во сне, Джейн», — сказал Дакс, как только я открыла глаза. «И говорили какие-то странные слова, словно на чужом языке. Не помню». «Спасибо, что разбудили». «Не за что», — улыбнулся он, не прекращая гладить мои волосы. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно», — призналась я. «Голова раскалывается, и слегка путаются мысли». «Воздуха все меньше и меньше. Я тоже впадал в дрему несколько раз». «Что-то быстро он уходит». «Уже давно наступило утро», — пояснил Дакс. «Вы долго спали. Хотите пить?» «Много еще в вашей фляжке», — Половина примерно. Тогда один глоток сделаю, но не больше. Делайте два, вам это нужнее. Я сильная и к тому же очень хочу в туалет. Я тоже держусь из последних сил, смущенно признался Эван. Вот не думал, что такая ерунда окажется самой тяжелой в нашем совместном заточении. Беда еще та, согласилась я. Но если совсем не в моготу станет, то давайте сделаем вид что это не мы тут, а кто-то другой сходил по нужде. Но это только в самом крайнем случае, когда от выбора лопнуть или опозориться будет совсем не уйти. Нечего воздух портить, которого и так слишком мало. Отличная идея, Джейн. Это будем не мы. Расскажите чего-нибудь, чтобы скоротать время и отвлечься от навязчивых желаний. Что именно? Например, зачем вам на самом деле все эти растения? Я тут подумал и понял, что вы водите меня за нос с ними. То ли от пьянящей нехватки воздуха, то ли от того, что от сидения в этом каменном мешке появилось ощущение особой близости, я не сдержалась и призналась. Хочу научиться делать стекло. Фантазерка, придумали бы что-то получше. Хотела было возразить, слегка обидевшись на недоверие, измененным от кислородного голодания сознанием, но тут... Послышался шум. Кажется, даже какие-то голоса. Я и Эван резко замолчали, прислушиваясь к звукам. «Нас, кажется, нашли», — прошептал он. «Что-то слишком быстро». Я тоже вначале не поверила в такое счастье, но шум становился все громче, отчетливее. «Лорд Дакс! Леди Гроу!» Приглушенно раздалось с той стороны завала. «Мы тут! Мы живы!» — заорала я, что есть мочи. «Они живы!» — отозвался все тот же голос. Почти два часа мы ожидали освобождения из каменного плена. И вот, наконец-то, один из верхних валунов покачнулся, а потом плавно отъехал назад, дав возможность свету и воздуху добраться к нам. Тут же в проюме показалось лицо молодого парня. «Лорд, леди!» — довольно произнес он. «Слава добрым горным духам! Целы!» «Дальше завал разбирать сложнее. До ночи возиться придется. Сможете вылезти сейчас?» «Леди Гроу сможет», — ответил Эван. «Я же подожду». «Почему?» — не поняла я такого решения. «Подняться не могу». Нога сломана. «Нога? И вы все время молчали о ней?» Чуть было не подпрыгнула я от такой новости. «А смысл говорить, если помочь ничем нельзя было? Не переживайте, Джейн. Эта рана у меня не первая в жизни». Так что я человек привычный. Эй, обратилась к спасателю, быстро веревку сюда. Обвязываем лорда Дакса и вытягиваем его первым. Первыми должны пойти вы, возразил мой вынужденный сокамерник. Еще чего. А кто вашу упрямую задницу будет снизу подталкивать, когда потянут? И не нужно здесь героя из себя строить. Упрямую задницу? хохотнул Эван. Такие комплименты мне еще никто из благородных ледей не делал. Будете спорить, еще не то услышите. И поверьте, остальные сравнения вам точно не понравятся. Я же снова благородной стану лишь тогда, когда мы оба выберемся отсюда. Вскоре была спущена веревка. Обвязав ею лорда Дакса, я действительно стала изо всех сил помогать в его эвакуации, не раз помянув недобрым словом тяжеленные доспехи, в которые был облачен Эван. Потом дошла очередь и до меня. Очутившись на воле, тут же, шатаясь на онемевших ногах, побежала за ближайший огромный валун, чтобы сделать то, о чем мечтала последние несколько часов. Как же хорошо жить, оказывается! Вернувшись, увидела Лилис. «Леди Джейн!» — кинулась она ко мне. Служанку тяжело узнать в этом разорванном платье. Руки сбиты в кровь, все лицо ее покрыто пылью в несколько слоев. Лишь только дорожки от слез проступает на щеках. Я тоже побежала ей навстречу. «Лилис, жива! Жива, госпожа!» Стала таратурить девушка, от переизбытка чувств проглатывая слова. «Вы же с лордом Даксом впереди ехали, а мы слегка отстали, чтобы вам не мешать разговаривать. Потом камни как полетели, и прямо на вас. Грохот, пыль столбом, страсти какие! Потом смотрим, а никого нет!» Только кони ржут на той стороне заваленной тропы. Воин один чуть ноги себе не переломал, но перелез. Кони есть, а вас нет. Думать долго не стали и послали человека в замок за подмогой. Сами же стали камни разгребать, надеясь найти хотя бы ваши тела, чтобы достойно похоронить. Стемнеть до конца не успела, а тут уже столько народу прибежало, что не протолкнуться. Костры разожгли и всю ночь камни перетаскивали. большие. Лошадьми в сторону отволакивали. Уже половину завала растащили, а тел все нет. Тогда кто-то кричать стал в надежде, что вдруг вы под скалой сохраниться успели. И вдруг отозвались. Я чуть не померла от радости. Все хорошо, — обняла я лилис, чувствуя, что слезы наворачиваются на глаза. Все хорошо. Не волнуйся. Горные духи меня любят и так глупо погибнуть не дадут. Вот и я их просила о том же госпожа. «Как же гроулис без вас-то? Как я без вас?» По приезде в Даксворт Эвана тут же взял в оборот знакомый лекарь. Тот самый, что лечил меня, когда я в беспамятстве валялась после переноса в этот мир. «Что с ним?» — спросила я, как только лекарь вышел из покоя Флорда. «Не волнуйтесь, леди», — с поклоном произнес мужчина. «Перелом серьезный, и, возможно, останется легкая хромота, но почти незаметная. К тому же... Господин ослаблен от кровопотери и слегка обезвожен. «Кровопотеря?» «Да. Сломанная кость на лодыжке пробила кожу и вышла наружу. Сапог был полон крови. Могло быть хуже, но господин опытный воин и перетянул тонким ремешком ногу. «Ужас!» – воскликнула я, поняв, какой опасности подвергался все это время Эван. «А обезвоживание? Откуда?» «Мы вместе с ним пили по чуть-чуть, и со мной все хорошо». Он мне признался, что только делал вид, что пьет. Экономил на себе воду, точно не зная, когда придет помощь. «Я хочу немедленно видеть его!» «Невозможно, леди!» «Я дал ему сонное снадобье, и лорд Дак сейчас в беспамятстве, но я уверен, что утром его состояние станет лучше!» «Плевать! Хочу видеть сейчас!» Отодвинув в сторону лекаря, ворвалась в комнату. Эван действительно был то ли без сознания, то ли крепко спал. Подойдя к кровати, я долго смотрела в его спокойное и очень бледное лицо, все покрытое старыми шрамами. Потом не удержалась, наклонилась и поцеловала. «Отдыхай, мой упрямый герой!» — тихо прошептала ему на ухо. «Пусть горные духи дадут тебе сил и здоровья. Я же изо всех сил буду просить их об этом!» Эван слегка улыбнулся. «Или это только показалось?» «Скорее всего!» Он явно сейчас далеко, наверное, приснилась Юна.